Глава 10. Космический челнок заходил на посадку. Переборки и шпангоуты стонали от напряжения. Обшивка скрижетала, как у подводной лодки на предельной глубине. Двигатели завывали, словно легионы грешников, когда в топки подкидывают угля. При входе в плотные слои атмосферы в иллюминаторах бушевало пламя. Потом оно исчезло и изнывающие от любопытства пассажиры смогли наконец разглядеть стремительно приближающуюся планету. Сердца их сжались от восторга, ведь цель многолетнего путешествия была достигнута и превосходила своей красотой все ожидания. Челнок снижался, постепенно теряя скорость над казавшейся бескрайней поверхностью восхитительно жидкой и синей воды. Потом ее сменил океан сочной первобытной зелени, который разбился о гряду величественных гор под белоснежными шапками. Аппарат опустился уже настолько, что, казалось, вот-вот зацепит их брюхом. Потом потянулись выжженные пустоши, однообразные и унылые. Несколько раз промелькнули остовы городов. Когда внизу снова появилась зелень, Дюзы развернулись в вертикальное положение, и корабль мягко опустился в пестрое цветочное поле, ограниченное с одной стороны высоким обрывом над речной излучиной. Планета, с которой прилетели космические путешественники, неуютна и безобразна. Из-за постоянно низкой в любое время года температуры, вода на ней пребывает исключительно в твердом состоянии. Унылые снега, кажущиеся серыми в лучах тусклого светила, всегда висящего на одном и том же месте, покрывают ее всю толстым слоем, не оставляя шанса пробиться наружу ни единому ростку жизни. Сила тяжести гнетет там так, что время от времени хочется лечь и навсегда уснуть, смежив усталые пудовые веки. Возможно, если бы та планета самым чудесным образом явилась колыбелью для какой-нибудь странной жизни, которая сумела бы развиться в таких условиях и породить разумных существ, то им бы она оказалась самой прекрасной из всех, и ее холод и тяжесть были бы для них естественны, приятны и придавали бы сил. Но несколько поколений назад предки блудных детей с опаской, принюхивающихся сейчас к бесподобным ароматам, проникающим внутрь корабля через открытую дверь, жили здесь. Человек разумный, как вид, к которому они принадлежали, сформировался на этой планете. Поэтому для их организмов, в принципе, не могло быть более подходящей среды обитания. Не могло быть более подходящей атмосферы более ласкового Солнца и более комфортной гравитации, чем на Земле. Предварительно Челнок совершил несколько разведывательных витков на околоземной орбите, во время которых Камиль и наметил это место для посадки. Отсюда до самого крупного человеческого поселения на планете было около 50 километров. Лигран планировал разбить лагерь и после этого установить контакт с аборигенами. Но обстоятельства сложились по-иному. Дроны-разведчики, которые сразу же после посадки взвелись в воздух и оцепили территорию диаметром в километр, через три часа обнаружили приближающуюся со стороны города колонну. Состояла она из сотни людей на лошадях и самодвижущегося транспортного средства, из которого валил густой черный дым. При ближайшем рассмотрении оно оказалось танком. Когда-то это была быстроходная и неутомимая универсальная машина на атомном ходу времен последней войны. Но, по всей видимости, она была подвержена кардинальной конструкционной переделке. На моторном отсеке громоздился паровой котел изрядных размеров, а к кормовому фаркопу была прицеплена телега с углем. В результате максимальная скорость этого Франкенштейна составляла всего 10-12 км в час и то под горку. Тем не менее, штатное вооружение было на месте. Согласно каталогу военной земной техники, такой танк должен был быть оснащен 152-мм пушкой, системой самонаводящихся ракет и спаренным зенитным пулеметом. Кроме того, все всадники были вооружены огнестрельным оружием от допотопных калашниковых и СВД, до последних моделей автоматической винтовки Белобородова-Рыльского. Расчетное время прибытия колонны — 2 часа 20 минут. Старком задумался о том, как трактовать наличие столь грозного вооружения у делегаций встречающих. Скорее всего, такой обвес мог быть каждодневным атрибутом, без которого люди не мыслили выход за пределы города. Но что если тарановианцев рассматривают как гостей непрошенных и собираются применить оружие для отражения вторжения инопланетян, каковыми без всякой натяжки можно было бы их назвать? Ведь из сотни находящихся сейчас в челноке человек, ни один не родился на этой планете. Конечно, автоматные и винтовочные пули были, что слону дробина для боевых экзоскелетов. Так же, как снаряды и ракеты для буратиниевой брони челнока. Но вот если танковые боеприпасы угодят в человека, никакой экзоскелет не поможет. Разорвет на части и дело с концом. Легран приказал старшему специалисту по контактам быть на чеку, а также привести в боевую готовность главный корабельный калибр. Всем разобрать плазмоганы, а дроном разогреть лазерные излучатели. И глядеть в оба за каждым стволом, за каждой пушкой потенциального противника. Огонь открывать только по команде. За полчаса до прибытия земной делегации старпом со старшими офицерами занял места на капитанском мостике Челнока. В полукилометре от корабля произрастал небольшой березняк. От обыкновенного он отличался тем, что стволы деревьев в нем были и искривлены. Вот в этом скрюченном лесу земляне и остановились. Березки хоть и были покалечены, но листву свою несли довольно густую, полностью скрывающую позицию. Это еще больше насторожило Лиграна. Он приказал перевести наблюдательные приборы в инфракрасный диапазон. Стало заметно, как люди спешиваются, привязывают коней к деревьям, принимают положение лежа и берут оружие на изготовку. Танк в этом виде представлял собой ярко-оранжевый шар, с которым вообще было непонятно, что происходит, разве что дыма от него стало поменьше после того, как он остановился. Опасения Камиля возросли еще больше. — Сэр, разрешите начинать? — выдал свое волнение переговорщик. — Прошу вас. — Братья-земляне! — загремело над полем, лесом и речкой. — Мы пришли к вам! — с миром. Далее была запланирована прочувственная речь о блудных детях, вернувшихся в объятия земли матушки, о братских чувствах и совместном великом будущем, о плодах цивилизации, просвещении и изобилии, причем на разных языках — русском, английском и китайском. Команда психологов увлеченно писала ее несколько месяцев, но речь была прервана в самом начале наигрубейшим образом. Раздался негромкий хлопок и в следующее мгновение шипение плавящегося в лазерном луче металла. Это выстрелил танк, и снаряд его был сбит на полпути к кораблю, оставив после себя лишь белое облачко. Тут же затрахтели автоматные пулеметные очереди. Пули щелкали об обшивку, оставляя на ней малозаметные царапины и ямки которые тут же затягивались. Появилось еще несколько облачков покрупнее, и сопровождалось их появление громкими разрывами. Это главный лазер не давал шанса самонаводящимся ракетам добраться до цели. Одна из них грохнула всего в паре десятков метров от корабля. Взрывную волну почувствовали все внутри. «И что теперь делать, сэр?» — с оскорбленным видом произнес переговорщик. Старпом растерянно пожал плечами. «Может, ответить им? Парочку пристрелить или танк взорвать? Может, тогда угомоняться?» — предложил военный специалист. «Ни в коем случае. Мы не убийцы!» — возмутился Легран. «Патроны кончатся, сами успокоятся». Скоро, подтверждая правоту его слов, стрельба со стороны скрюченного леса прекратилась. Легран укоризненно посмотрел на военного. Тот лишь пожал плечами. Старпом кивнул переговорщику. «Через пять минут начните сначала». Но через пару минут из леса выскочила сотня всадников и поскакала галопом в сторону поселения, откуда приехали. Переговорщик развел руками. «А почему они танк не забрали?» — озаботился военспец. «Наверное, сломался. Или бросили в панике», — предположил Старпом. В следующий момент иллюминаторы залил нестерпимо яркий свет. Пол под ногами исчез, и мир начал заваливаться на бок. Камиль не успел испугаться перед тем, как страшный удар отключил сознание.